Глава 16. Анна также не могла пожаловаться на недостаток кавалеров. Голобс с францем с толи утомил её, что она попросила миссе де Шарвильля, которому был обещан следующий танец, позволить ей отдохнуть. Тот охотно пошёл навстречу желанию дамы. Ведь и не танцую, можно провести время с приятностью. К примеру, беседуя за бокалом шампанского, на поиски которого он немедли отправился. Ожидая его возвращения, Анна стала оглядывать зал. Вот франц танцует с Марго фон Райник, вот родители, вот Элиза в паре с лордом Делингемом. Все, как будто бы развлекаются в своё удовольствие. А вот Гер фон Хоенхорн Он беседует с двумя какими-то господами, под неодобрительным вздором старой бароннесы в бордовом платье. Очевидно, ей не нравится, что трое молодых кавалеров дают себе отдых, в то время как есть ещё дамы, сидящие по краям зала в ожидании приглашения. Между прочим, во время предпоследнего танца этот Филипп фон Хоенхорн очень любезничал с Элезой. Спору нет, они составили элегантную пару. Однако их чрезмерная увлеченность беседой насторожила Анну. Уже не о романе ли они говорили? Элиза определенно совершила ошибку, обратившись к другу своего брата за помощью в сочинительстве. Да еще в каком сочинительстве? В написании любовных писем. С другой стороны, ее можно было понять. Девушке трудно проникнуть в мужскую душу. А если Элиза что-то делает... Она отдаётся этому всем сердцем. Лучший тому пример её музицирование. Анна начала учиться в одно время с ней, но до сих пор играла лишь несложные пьесы, без конца одни и те же. Элиза не боялась трудных пассажей. Она упражнялась с неослабевающим рвением и потому стала превосходной пианисткой, в отличие от Анны, которая только и могла, что брать простенькие аккорды, аккомпанируя своему пению. Месье де Шарвиль наконец-то вернулся с бокалом шампанского. Поблагодарив кавалера любезной улыбкой, Анна сделала маленький глоток. Её язык ощутил лёгкое покалывание, а по горлу разлилась приятная прохлада. Месье де Шарвиль заговорил о погоде. Как неожиданно. Не показывая своей досады, Анна согласилась, что сегодняшний день солнечный и свежий, выдался чудесным. Однако вчера было душновато. Из вежливости Анна спросила о том, жарко ли летом в Париже, и получила пространный ответ, не слишком внимательно выслушивая, который попивала шампанское и время от времени кивала. Какая тоска. Вот почему Анна куда охотнее беседовала с дамами. С ними она по крайней мере могла говорить о чём-то интересном. Единственным мужчиной Не навевавшим на нее скоку был Юлиус фон Фрайберг. В прошлом году он не счел ниже своего достоинства рассказать ей об учебе в университете. По совету отца он, как и старший брат, выбрал своим основным предметом юриспруденцию. Однако при всякой удобной возможности посещал также лекции по медицине, очень его увлекавшие. «Человеческое тело поистине чудесно», произнес Юлиус мечтательно. Но тут увы появился франц и напомнил ему, что говорить с кузиной в человеческом теле непристойно. Старший из братьев фон Фрайбергов иногда бывал невыносим, потому что не воспринимал её, Анну, всерьёз. Да вдобавок зачем-то всегда подчёркивал их родство. Уж не затем ли, чтобы держаться с ней так же покровительственно, как её родные братья? Мон дьо, боже мой! Их прабабушки были сёстрами. Те ли это кровные узы, о которых следует часто вспоминать. Марго фон Райник Франц, по-видимому, нравился. Склонив голову, она благоговейно смотрела на него снизу вверх, а ему это, кажется, льстило. Может быть, а не тоже не мешало бы опробовать на ком-нибудь этот взгляд. Наконец прозвучали завершающие аккорды очередного танца. Несе де Шарвиль поклонился и пошёл разыскивать следующую свою даму. Анна заглянула в свою бальную книжку, хотя и без этого помнила, с кем ей теперь танцевать. С английским лордом, а если, конечно, он сможет расстаться с Элезой. Ему очевидно этого не хотелось, потомуто он не только проводил молодую графиню к родителям, но и задержался возле них. Чем отец семейства фон Фрайберг тотчас воспользовался, чтобы завести с ним обстоятельную беседу. Но вот старшая графиня что-то сказала ему. Он вздрогнув обернулся. Конечно, же он забыл о танце с баронессой фон Креберн. "Спасибо, тётя Фридерик", облегчённо вздохнув, прошептала Анна, когда лорд Делингем, оторвав её взглядом, решительно направился к ней. Между тем оркестр уже заиграл. Простоять на краю залы второй танец подряд Да ещё и без кавалера было бы весьма неприятно. Леди Ан, надеюсь, вы простите мне мою задержку. Я ещё могу вас спросить, произнёс англичанин с поклоном. Она улыбнулась, милостиво, как ей показалось, и подала ему руку. Расскажите мне о Лондоне, промолвила она, чтобы избежать наскочивших ей разговоров о погоде. Я бы хотела когда-нибудь там побывать. Взгляд Аля Морго увы, не возымел особенного действия на лорда Деллингема. Однако, добросовестно исполняя просьбу своей дамы, он многое рассказал ей об английской столице, причем не только о балах и приемах, но и о том месте, которое посещал с большой охотой, о британском музее. Почти 80 лет назад один врач и ученый передал нашему государству свою библиотеку и коллекцию редкостей. С тех пор это собрание оберегается и пополняется. Глаза лорда ДеЛингема заблестели. Первоначального здания Монтегю-хауса стало не хватать, поэтому не так давно решено было построить новое. Вот как. Надо полагать, в этом музее чрезвычайно интересно, проговорила Анна с неподдельным любопытством. О, да. Когда построят новое здание? На это уйдёт лет 20, но каким великолепным оно будет! в классическом стиле. Впрочем, я не хотел бы вас утомлять, леди Анн. Вы меня нисколько не утомляете. Расскажите мне, что в этой обширной коллекции производит на вас самое большое впечатление? Мраморные скульптуры, их фрагменты, вывезенные лордом Элгином из храма Парфенон, что в Афинском Акрополе, ответил англичанин, не раздумывая. Они поразили меня, и я захотел воочию видеть их родину. Для того и затеял этот гранд-тур. Лорд Элген просто выломал эти скульптуры и погрузил на корабль, удивилась Анна. «Разве такое возможно?» «Выходит, что да», — ответил лорд Деллингем, несколько смущенно. Конечно, с нравственной точки зрения этот поступок далеко не безупречен. Многие упрекали лорда Элгена в воровстве, однако он обессмертил свое имя. Теперь те скульптуры называют не иначе, как мраморами Элгена». «Сомнительная слава», — возразила Анна. Лорд Деллингем кивнул. «И все же я, признаться, выиграл от того, что эти шедевры находятся в Лондоне. А в Италии и Греции меня ждут новые встречи с сокровищами антечности. О, как я этому рад! Быть может, я заеду даже в Египет. Ну, а сейчас дается мне...» «Вы ищите встречи с сокровищем менее древним, с красотой Элизы», подумала юная баронесса фон Крэберн, заметив, что кавалер высматривает кого-то среди других танцующих. «Скажите, леди Анна, вы ведь, кажется, дружны с леди Элизой?» спросил он. Анна подавила вздох. «Разговор так интересно начинался. Мы знаем друг друга едва ли не с рождения. В самом деле...» В таком случае вы наверняка сможете мне подсказать, каким цветам она будет рада. Я хотел бы послать ей букет. Пару мгновений Анна, Боролой с соблазном, посоветует лорду ненавистной Элизе Гвоздики. Но это был бы мелочный поступок, продиктованный завистью. Нет. Лорд Деллингем, видный молодой человек, и графу он нравится. Сама Элиза тоже отзывается о нем весьма благосклонно. Возможно, даже она могла бы в него влюбиться. Анна не преградит подруге путь к счастью. Розы, последовал ответ. Элиза любит розы.